Жрецыа не застали в конце тропы петлявшей среди деревьев и заканчивающейся тупиковой площадкой среди скал и небольшим прудом посреди затянутым цветущей у ручью. Жрец стоял на коленях у самой воды, что та жесточонно чертил пальцем на песке и в полный голос зывывал: "Галахус, Шанаус!" Его мешок валялся рядом. Заклятие призывания почти умирительно заметил Вилли. Он произнёс только вступительную фразу. О, мане, приложу. Как он намеревался довести ритуал до конца. В заклятии больше 200 фраз. Позволь, Йохим, я сам, а то ты что-нибудь ценное расколотишь. Валяй, согласно кивнул охотник. Священник достал из сумки заострённый колышек, снял с груди железный амулет в форме молота и не торопясь подошёл к жрицу. Бухомудгхус продолжал завывать тот. Прекрасная у тебя память, братишка, сказал Сигмриот, приставил левой рукой колышек к спине жреца в районе сердца, а правой сильно вдавил его в плоть. Тело жреца свело судорога. Он привстал с коленей, обернулся рукой к священнику, протянул была руку, но тут заметил стоящего чуть поодаль Сергея и взревел: "Маг!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 Подул голос охотник, крайне заинтересованно наблюдая за тем, как его ученый соратник ворошит оставшиеся от жреца личи трепью. Итак, произнес священник, выложив перед собой в ряд пожитки жертвы. Что мы имеем? Голубой скорабель, около пяти тысяч лет, сапфиры, голубые бриллианты, сила отражения. На этом можно и остановиться. Стоимость скорабеля намного превышает наши скромные запросы. Но продолжу. Маска смерти Харнута. Тоже около пяти тысяч лет. Золото. По идее, носитель маски должен излучать ужас. Хе -хе, лично я не заметил. Маска дороже с коробея. Дальше. Плащ Дюн. Семь тысяч лет. Приличное состояние. Пригоден для охоты в пустыне. Носишь с подобной вихрю над песками. Теоретически само собой. Стоимо? Чур от мне, попросил Ван Халл. Я запланировал в следующем году несколько операций в пустыне. Виллиу Каризино взглянул на него, но плащот дал и продолжил перечисление. Хиратический сосуд около двух тысяч лет. Бронза. Внутри останки другого жрец-соличи. По каталогу музея Магнуса одноразовый предмет. Мощный источник варп-стона. Недорогая вещь, но редкая. Ее тоже пожертвую музею. Пору чистого солнца, четыре тысячи лет бронза, по легенде включают в состав эссенцию самого солнца в бою слепят врага. Стоимость приличная, ввиду ограниченной партии. Ковались только для стражей гробницы Сетры. В музее одни такие есть, так что мы еще богаче. Ну надо же, ой, ошейник шапеша. Дочь на шесть тысяч лет, золото, бриллианты, создан вышшим жрецом Касабара, защищает носителя от смерти, но чтобы Мор не сердился, отдает богу смерти душу соседа. Предательская штука, хотя бесценная. Сигмариот взвесил артефакт в руке, потом размахнулся и бросил ошейник в центр пруда, где тот и канул навеки.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 Второй конфузливо помялся, но потом согласился, и Ангсэтепа лёг в его ладонь.